24. Круз. «Ты не обязан был этого делать», — сообщила мне Тринити на следующий день в клинике. Она рухнула на сиденье напротив моего, пока я делал записи о своей последней пациентке. Она выглядела как нечто, выуженное из канализации, чтобы уничтожить Нью-Йорк в кульминации научно-фантастического фильма. Я не поднимал глаз от записей, потому что знал. Взгляд в глаза, и она потеряет работу. Не хочешь уточнить? Боковым зрением я видел, как она ковыряется в кончике своей косы и распускает светлые волосы. «Вайет, поцелуй, мальчишник. Он сказал, что ты заставил его рассказать мне, но я не хотела этого знать». «Ну, если честно, меня не особо волнует, чего ты хотела, а чего нет. Это было скорее ради моей чистой совести, чем ради твоего комфорта». «Мне стыдно, что ты это видел». «Правда?» — спросил я небрежно. «Ты сделала достаточно вещей, за которые должно быть стыдно». И мой брат, целующийся с кем-то другим, не должен быть даже в первой тысяче. Ее глаза расширились. Я сделала что-то не так, доктор Костелло? Да, так много всего, что я не могу перестать считать. Почему ты так думаешь? Я закрыл папку, над которой работал, встал и пошел вернуть ее к шкафу. Вы никогда не говорили со мной так, так. Честно? Без обиняков? — подсказал я. — Да, это как... как... Пощечина. Я снова закончил за нее. Она хныкнула, и я воспринял это как подтверждение. — Жаль. Ты выглядишь так, как будто она тебе не помешает. Тринити встала, нервно поправляя синюю форму и наблюдая за мной, пока я ходил по комнате. Она нервно ставила под углом держатель для ручки на моем столе и опрокинула его, расплескав чернила по красному дереву. Затем попыталась поставить его на место, шепча «Блин, блин, блин». Я убрал папки в шкаф, наслаждаясь картинкой. «Это из-за Теннесси? Она рассказала вам что-нибудь обо мне?» «Правда? Потому что я...» «Не пытайтесь объясниться со мной, сестра Тернер. Я хотел, чтобы мой брат рассказал тебе про поцелуй, потому что думал, что ты должна знать. И еще потому, что я думаю...» что тебе пора отведать большой сочный кусок унижения. Я уже собирался уходить, когда она поймала меня за запястье, в ее глазах плескалась паника. Возможно, Тринити и хотела бросить свою работу, чтобы рожать детей. Но, держу пари, перспектива выйти замуж за моего брата стала гораздо менее привлекательной теперь, когда она знала, что он выбирает других женщин. «Я неплохой человек, доктор Костелло». Я столько всего пережила, я просто хочу нормальной жизни. Вот и все. Быть обычной женщиной с обычной семьей. Несси замечательная, но она склонна все усложнять. Я стряхнул ее руку и вышел из кабинета. Теныси ничего не усложняла. А вот ее семья... Да. Роб появился на репетиционном ужине или его призрак пришел меня навестить, но это означало бы, что Роб умер, а такого благословения, к сожалению, я не получал. «Не смотри на меня!» Уайт поднял руки, как только мы заметили Роба, выходящего из своей шикарной новой Toyota Супра, с опущенной головой, направляющегося к месту проведения свадьбы. Он разгладил свой галстук, напоминая всем, что он имеет постоянную работу, и использовал то особое выражение лица, которое бывает у человека не знающего, рады ему или нет. Обстановка была скучной. Амбар с террасой, шезлонгами и мебелью из-под Террибарн. Все было белым. Включая лицо Теннеси, когда она поняла, что он здесь. Роб направился прямо к нам. Какого черта он здесь делает? Я резко повернулся к родителям. Насколько я знал, поезд сплетен Габриэлла еще не остановился подле них но все в моей семье, кроме Уайта, держали свои карты при себе. Мои родители, которые были одеты в смокинг и фиолетовое платье, догадайтесь сами, кто во что, недоуменно покачали головами. «Ты против? Вы оба были не разлей вода в детстве», поворчала мама, облизывая большой палец, чтобы стереть воображаемую грязь с моей щеки. «Добавьте это к нескончаемому списку вещей, которые я ненавидел» когда был полноразмерным, симпатичным плюшевым медведем, обладателем титула «любимый ребенок». Он все такой же мерзавец. «О, Крузи, я бы не хотела, чтобы ты был таким угрюмым. Ты изменился после круиза». Я отошел от своей семьи, пытаясь найти Теннесси и предупредить. И нашел ее стоящей со своей семьей на пышной зеленой лужайке возле столовой. Тернеры оживленно разговаривали. Сначала я подумал, что Тринити передумала после того, как Уайетт на днях чуть не вырвал языком чужие гланды. Кто знает, что могло бы случиться, если бы мы с Робом не решили переиграть все плохие подростковые фильмы, когда-либо снятые, и подраться из-за девушки в баре. Уайетт мог бы переспать с той женщиной. Но когда я подошел ближе, то понял, что нет, Тринити вовсе не расстроилась из-за Уайета. Теннесси и Мишка стояли единым фронтом на одном конце лужайки, а Тринити, Донна и Брайан — по другую сторону. «Я больше ничего не могу контролировать. Габриэлла бросила меня. Я не могу поверить, что ее нет здесь из-за очередного приступа головной боли». «Я могу», — пробормотала Теннесси. «Я бы и поверила, если бы она пропустила мероприятие из-за сломанного ногтя». Сестра окинула ее ледяным взглядом. «Здесь нет только моей лучшей подруги. Зато присутствует папа ребенка моей сестры. Можно мне хоть один день, когда я буду в центре внимания, а не она?» — причитала Тринити. «Дорогая, это твой день. Но Роб имеет право увидеть своего сына». Донна потерла спину своей любимой дочери. Значит, именно Донна была ответственна за появление Роба. Спорим, она не удосужилась спросить у старшей дочери, что та думает об этом. Лицо Теннесси выглядело напряженным и покорным. Её поза была жесткой. Да, она определенно не имеет к этому никакого отношения. Я подошел к ним, положил руку на спину Теннесси и добродушно улыбнулся. «Я вижу, кто-то спутал тебе карты. Могу я чем-нибудь помочь?» Вид моей руки, лежащей на спине Теннесси, заставил Донну попятиться. У нее начался приступ кашля, а Брайан смотрел на меня так, словно я только что приземлился с Марса в новом зеленом латексном костюме. Тринити скорчила гримасу, вероятно, понимая, что ей следовало бы сбавить свой стервозный тон в сторону девушки своего босса. К черту, секрет уже был раскрыт. Лучше было не заклеивать ситуацию пластырем. Не помешало и то, что Роберт был здесь и видел все своими глазами. К моему удивлению, Теннесси слегка наклонилась ко мне, ища прикосновение. Тёплая, жалкая жидкость растеклась у меня в груди, и я небрежно положил подбородок на ее голову. «Всё под контролем. Мне жаль, что Роб здесь». Теннесси прочистила горло. «Мне не жаль», — вызывающе сказала Донна, задрав нос. «Мишке нужен отец. Ты могла бы посоветоваться с нами». Тринити вздохнула. Что если Мишка не готов? Мишка ребенок. Он должен делать все, что ему говорят, заметила Донна. Интересный взгляд на воспитание. И эффективный, если вы тиран. Ты должна была спросить у мамы. Мишка наклонился к теннесе, от чего мы стали похожи на семью. Не разговаривай так с бабулей. Брайан попытался проявить авторитет, но внутренне он тоже был не согласен. Его глаза блуждали по полю для гольфа. Мишка! услышал я голос позади себя. Мы все обернулись. Роб стоял прямо перед нами. Он не смотрел на меня, хотя синяки от нашей драки едва исчезли с наших лиц. Он не смотрел и на Теннисе, только на своего сына. На лице Мишки было написано страдание, смесь ужаса и тоски, которую я ни у кого не видел раньше. Он видел его раньше, я знал об этом но только когда Роба собирались выгнать. И тут я понял, что не учел единственный рычаг, который Роб имел надо мной в этой ситуации. Родословную. «Роб!» — пискнул Мишка, отделяясь от семьи и отводя плечи назад, вытягиваясь во весь рост, чтобы показать отцу, какой он большой и сильный. «Привет, приятель!» Глаза Роба заблестели. Он потер затылок, оглядываясь по сторонам. «Я купил тебе кучу подарков. «Я знаю, что ты выбросил большинство из них, но я... я... я просто рад, что твои бабуля и дедуля пригласили меня сюда, потому что я очень хочу узнать тебя получше, и, в общем, я не могу винить тебя за то, что ты сомневаешься, но...» Плечи Теннеси опустились под моим прикосновением, а на ее лице отразились все эмоции спектра. «Хорошая речь», — Мишка пожал плечами. «Но мама тебя опередила». «Опять. Она уже сказала мне, что я должен увидеться с тобой. Она сказала, что иначе не позволят мне общаться с Крузом». «Ладно. Это было не совсем правда и звучало ужасно, а еще это звучало так, будто мы с Теннесси... пара. Злобная пара». Роб быстро кивнул. «С Крузом весело проводить время. Мы были лучшими друзьями в школе. Ничего, если я побуду здесь сегодня вечером?» Я не сяду рядом с тобой или что-то в этом роде, я просто хочу... посмотреть. В открытом сарае воцарилась тишина. Все глядели на Мишку, ожидая ответа. Парень покраснел, глубоко зарыл кроссовку в грязь на лужайке и закусил губу. «Это делает тебя похожим на извращенца!» — сказал он, наконец, вызвав смешки у меня и Теннесси. «Обещаю, что я не извращенец», — ответил Роб. «Мама сказала, что ты дважды разводился». «Это делает меня поспешным и, возможно, говнюком, но точно не извращенцем. Что скажешь?» Мишка поднял бровь, взглянув на теннесе. Она коротко кивнула ему. «Я скажу что угодно, но лучше пока не шути так, будто ты и правда мой отец. Слишком рано для этого». И на этом все закончилось. Роберт был здесь и нам всем нужно было смириться с этим и вести себя хорошо. На репетиционном ужине мне пришлось сидеть рядом с Уайеттом и моими родителями и наблюдать за Теннесси через стол. Она сидела рядом с Робом, с другой стороны от нее было пусто, там должна была находиться Габриэла. Мне пришлось отвлечься от разговора на моей стороне стола, чтобы услышать, о чем шепотом ругались Тринити и Уайт. «Сказал, что ты хотя бы попытаешься. Если ты не относишься к этому браку серьезно, зачем вообще беспокоиться?» «Не стесняйся перестать быть стервой в любой момент, дорогая. Может, мне стоит прислушаться к Нессе и найти кого-то, кто будет уделять мне внимание?» «Да, она отличный источник жизненных советов». «Это сказал парень, который женился на наркоманке. По крайней мере, она сделала свои ошибки в подростковом возрасте, а не в зрелом». Похоже, она каждый день совершает новые, с моим братом, например. Тем временем дела у Теннесси и Роба шли все лучше, что, честно говоря, вызывало у меня желание засунуть голову в ближайшую мясорубку и поставить мощность на максимум. Прости, что не предупредил тебя заранее. Твоя мама позвонила мне два часа назад. Я пытался дозвониться, но ты не отвечала. Роб повернулся, чтобы уловить выражение лица моей девушки которая выглядела настороженно. «Похоже на классический ход Донны», — резко произнесла она. «Извинения приняты. Можем закончить на этом, пожалуйста. Не нужно разговаривать с объедками. Ты всегда разговариваешь с едой, прежде чем выбросить в мусорное ведро». «Я был очень пьян», — объяснил он в качестве извинения. «Ты был козлом». «Был. Мстительным, глупым, ревнивым» и таким удручающе осознавшим, что потерял за эти годы. Это не оправдание, а причина, и я сожалею об этом». «Ты должен сожалеть о том, что существуешь», — с достоинством сказала Теннесси. «Я в основном так и делаю. Но кто знает, может быть, Мишке когда-нибудь понадобится пересадка органов, и я принесу пользу. Мечтай по-крупному». Мои мечты умерли в тот день, когда ты сбежал и бросил меня на произвол судьбы. — Ты получила мои чеки? — Да. Теннесси отломила кусочек хлеба из закваски и сунула в рот. Но той ярости, которую я увидел в ней, когда подвозил, уже не было. Она привыкала к его присутствию в своей жизни. — Получила. — Ты все еще называешь меня говнюком и дерьмом? Роб улыбнулся. Она закатила глаза. «Направь свои усилия туда, где они важны, на твоего сына». «Почему?» Роб изучал ее, его рука дергалась. Он хотел смахнуть прядь волос с ее лица. Я знал, потому что хотел сделать то же самое. «Я не опоздал? Ты теперь принадлежишь Крузу? Когда я поспрашивал о вас в городе, никто не подтвердил, что вы вместе». Это могло объяснить, почему половина жителей знала о нас с Теннесси. Из-за того, что Габриэлла и Роб объединились для проверки фактов, их недостаточная любезность покрывала все социальные основы. Я наклонился вперед. Мой локоть глубоко погрузился в какой-то свекольный соус и услышал ее ответ. Он прозвучал быстро и легко, как будто Теннесси даже не задумывалась об этом. В его мечтах. Крус. Всего лишь игрушка, перерыв, чтобы скоротать время. Я никому не принадлежу, Роберт Гасман. Только себе. Круз всего лишь игрушка. Перерыв, чтобы скоротать время. В его мечтах я никому не принадлежу. Так сказала Теннесси, ясно как августовское небо. У нее был шанс признать наши отношения, показать мне, что ей не наплевать, что я здесь не единственный, кто впрягается. И она все испортила к чертям. Я знал, что Теннесе соврала, но тот факт, что она не воспользовалась чертовым шансом заявить на меня свои права, больно ранил. Да ради всего святого. Я только что сказал «ради всего святого»? «Даже в своей голове, боже, мне нужно выпить!» «Куда ты?» — спросил Вайт, когда я стремительно покинул репетиционный ужин через несколько минут после того, как он закончился. Мои родители остались обсудить канапе и организацию медового месяца с тернерами. Теннесси украдкой поглядывала на меня, несомненно ожидая, что я подойду. К несчастью для нее, у меня не было никакого желания быть в этот вечер ее кавалером. Я поспешил к машине, чувствуя себя ослом из-за того, что не попрощался с Мишкой. Взрослым не было оправдания. Они все говнюки, но Мишка заслуживал лучшего. Вайту прямо следовал за мной, пытаясь догнать. Я тайком гордился, что он не соврал мне и признался Тринити. Пусть и получил за это от будущей жены. Может быть, он наконец-то повзрослел? «Куда это ты собрался, братишка?» Выпить в центре, да, покрепче. Я ослабил галстук и размял шею. Я в деле. Я уже выпил перед репетиционным ужином, но мне нужно еще. Уайт снял галстук. Уверен? Я скользнул в машину, включил зажигание. Двигатель урчал, Уайт сел на пассажирское сиденье. Не хочу, чтобы ты снова поддался искушению. Уайт покачал головой и прибавил громкость стереосистемы, как только я нажал на педаль газа классический рок заполнил машину. «Ни за что. Измена — это слишком хлопотно. Думаю, с этого момента мне придется быть верным». «Умница. Я похож на своего младшего брата. Если бы». Мы оказались в единственном баре в центре города. Пьяный моллюск был прекрасным заведением, но подавали здесь только три вида пива, виски и арахис, срок годности которого, я был уверен, и стек еще до Первой мировой войны. «Так, что там с Несси? Вы двое держались друг с другом холодно». Уайт заказал нам пиво и устроился на табурете у барной стойки. Краем глаза я заметил одну из подружек Тринити, которая всегда приходила в клинику, чтобы забрать ту на занятия по Пилатесу. Я застонал, но все равно вежливо улыбнулся ей. Мне не нужна была компания сегодня вечером. Женщина принялась яростно писать кому-то СМС, а я переключил свое внимание на Вайта. Она трусиха. Почему? Она не хочет открыто показывать наши отношения. И это важно для тебя, потому что... Вайт отхлебнул пиво. Я не какой-то маленький грязный секрет. Я ожидал, что он рассмеется, но брат задумчиво прищурился. Может быть, она пытается защитить тебя? Ее репутация запятнана. Моя репутация безупречна и может выдержать любой удар и возвысить ее. Нет, если, по ее мнению, все будут судачить о том, как она переспала с Шафером на свадьбе своей сестры. И было ли это до или после того, как он бросил подружку невесты. Почему ты думаешь, что Тринити была так против ваших отношений? Уайт наклонил бутылку пива в мою сторону. Потому что она эгоцентричная корова уайт хихикнул. Ну, полагаю, это тоже. Но она не хотела, чтобы скандалом рочил все событие. Свадьба единственный раз в жизни женщины, когда все посвящено ей одной. По крайней мере, так говорят: Ты хоть любишь ее? Уайт потер подбородок, глядя в точку за плечом бармена, пока искренне раздумывал над этим вопросом. Не знаю. Я любил Валерии, и это обернулось катастрофой. Я думаю, мне нравится Тринити, а ей нравлюсь я, и этого достаточно. Для того, чего мы хотим. На данный момент. Через несколько минут в бар вошла Габриэла, одетая в нечто, что я мог назвать не иначе, как бикини. Для юбки было слишком мало ткани, а короткий топ едва прикрывал соски. И на ее лице было много косметики. Все оттенки теней для век и столько красной помады, что ей можно было бы нарисовать сцену жуткого преступления. Крушение поезда в шоу ужасов роки-хоррора. Вот кому писала подруга Тринити. «Я поражен и обескуражен». Вайт хмыкнул и хлопнул меня по спине, когда Габриэлла увидела меня. Она направилась сквозь толпу посетителей, как Моисей через море. «Боже, боже, нелегко быть Крузом, мать его Костелла. Крузи сгримасничала Габриэла, протискиваясь между мной и Уайтом, и пристраивая свою задницу на моем колене. С трудом. Она опиралась на барную стойку, поэтому невозможно было ее оттолкнуть. Кроме того, она обратилась ко мне так, как делала моя мама, и мой и без того мягкий член сжался еще сильнее. К тому моменту я уже кипел от гнева, так что сил быть идеальным Крузом у меня уже не было. Габриэлла, приятно видеть тебя здесь после смены в Хуторс. Хуторс. Торговая марка двух американских частных ресторанных сетей. Ресторан с полуобнаженными официантками. Я подумала, что тебе нравятся именно такие девушки, учитывая твою недавнюю игрушку. Габриэла откинула волосы, которые едва двигались, так много на них было лака. Она не игрушка. Она заноза в заднице, и большую часть дня я задаюсь вопросом, какого черта я вообще беспокоюсь о наших отношениях? По отношениях? Габриэла втянула воздух. Я крутанулся на табурете и столкнул ее со своего колена. Круз, правда? Не слишком ли тебя заносят?» Это не я пропустил репетиционный ужин скандала ради. Чёрт, как хорошо быть плохим. У меня болела голова. Ну, видимо, с тобой не случилось ничего такого, чего не мог бы решить Тейленол, раз уж ты сейчас здесь. В этот момент в бар вошла Теннесси, вертя головой. Моё сердце чуть не закричало при ее появлении. Она искала меня. это, должно быть, написал Тринити, где мы. Я не мог винить его за то, что он решил не врать своей будущей жене. Никто не хотел начинать свой брак в здании суда, получая документы о разводе. Грудь Теннесси вздымалась и опадала. Она запыхалась и судорожно меня искала. Я ждал, пока она увидит меня. И, сделав это, Теннесси начала пробираться ко мне. Мое сердце заколотилось в груди. Но потом она увидела Габриэлу, стоящую рядом, и вместо того, чтобы продолжить идти и заявить о том, что я принадлежу ей, показать мне, что она согласна быть со мной по-настоящему, она остановилась, неуверенно оглядывая затемненную комнату. «Черт побери, просто сделай шаг. Один шаг, остальное сделаю я». Но Теннесси упрямо стояла у входа, скрестив руки на груди и ожидая, что я сделаю первый шаг. Как всегда. «Неважно, что сейчас ей было плохо». Она должна была сделать первый шаг, чтобы показать, что принимает наши отношения. Габриэла заметила Теннесси у двери. Алая улыбка, полыхающая ядом, тронула ее губы. Она прижала руку к моей груди. Я позволил ей это. «Что случилось, милый?» «Несси просто нужно немного смелости, чтобы подойти к своему парню». Вайт рассмеялся, знаком прося Бармана налить нам еще и, не спрашивая Габриэлу, чего она хочет. «Может быть, она недостаточно хочет быть с тобой?» пробормотала Габриэла мне на ухо. «Я знаю кое-кого, кто хочет». Она вся была на мне. Ее руки лежали на моих плечах, руках, лице. Я наблюдал за Теннесси с ленивой ухмылкой. «Что ты собираешься делать?» и надеялся, что у нее немного больше смелости, чем я предполагал. «Сделай это!» Подойди ко мне. Скажи всему миру, что это не просто интрижка. Мои глаза умоляли ее подойти ближе, все мое тело пылало от предвкушения. Теннеси была на грани. Это было видно. Она сделала шаг вперед ко мне. Потом три шага назад. Затем развернулась и убежала, оставив меня в баре с Вайтом и Габриэлой. Я бы сказал, что я был раздавлен. Но это было бы явным преуменьшением. Я наконец-то понял смысл слова «выпотрошен». Я чувствовал себя как рыба, внутренности которой поймали на крючок, разорвали и бросили на сковородку. Отлично. Теперь я был разочарован и голоден. Через минуту я встал, позволяя Габриэле снова соскользнуть с моего колена. Она упала, сильно ударившись костлявой задницей о пол. Я бросил двадцатку на стойку. Я домой. Я похлопал брата по плечу. Вернулся домой и стал зализывать свои раны в форме Теннесси.